Глава четвертая. То, что никогда не меняется. Из окон, выходящих на улицу, Джорджу только и видна была угрюмая громадина склада через дорогу. Это был мрачный, уродливый домино унылого, ржаво-бурого цвета, весь в жесткой паутине пожарных лестниц. По фасаду и с конца в конец тянулась ветхая деревянная вывеска, а на ней, выцветшими почти неразборчивыми буквами, значилось «Агентство доставки». Джордж не знал, что за штука «Агентство доставки», но с тех пор, как он поселился на этой улице, дня не проходило, чтобы к бурому зданию не подъезжали огромные грузовики, Аккуратно примериваясь, они пятились задом, пока не подбирались вплотную к истёртым доскам погрузочной платформы, край которой круто обрывался на высоте четырёх футов над тротуаром. Шофёры их подручные соскакивали на земь, и тотчас молчаливые недра старого здания заполнял неистовый шум рабочей суеты. Воздух гудел от резких окриков. «Подай назад! Вы там! Подай назад! Давай, давай, да «Пособить-ка, ребята! Эй, вы!» Лица у этих людей были грубые. Они глядели друг на друга насмешливо, негромко чертыхались, кривя губы, и яростно огрызались, отстаивая свои права, не желая сделать ни на волос больше, чем положено. «А мне какое дело, куда вести? Это твоя забота, черт подери! Я-то при чем?» Работали они быстро, с удивительной силой и сноровкой, Свирепые, недобрые, их подхлёстывало какое-то злое беспокойство, и крикливые голоса звучали злобно. Огромный город был этим людям жестокосердой матерью, и вскормила она их горечью. Они родились среди кирпича и асфальта, в многоэтажных людских ульях, на кишащих народом улицах. С младенчества их убаюкивал оглушительный лязг Внезапно на летающих поездов надземки с измальства они учились драться, грозить, огрызаться и отбиваться в мире свирепого насилия, неумолчного шума и грохота. Город наложил на них неизгладимое клеймо. Проник в их плоть и кровь кислотой въелся в их движение и речь, в их мысли и понятия. Грубые лица их были иссечены морщинами, Загрубевшая серая кожа будто вся иссохла и выцвела. Самый пульс у них словно бился в яростном ритме города. Искривленные губы готовы мгновенно изрыгнуть лязгающую железом брань. В сердцах затаилась непомерная мрачная гордыня. И души их были подобны асфальтовым ликом городских улиц. Каждый день по ним проносились неистовые краски, тысяч новых ощущений и каждый день все звуки все краски всю ярость вновь сметала без следа с этой упорной брони десять тысяч яростных дней пронеслось над ними и ничего не осталось в их памяти они жили точно существа рожденные только сегодня и сразу взрослыми с каждым вздохом они начисто избавлялись от прошлого и вся их жизнь заключалась в одной лишь настоящей минуте. И как же они были тверды и уверены в себе, вечно неправы, но всегда самонадеянны. Они никогда не колебались, не признавались в неведении и ошибках, не знали сомнений. Каждое утро они начинали насмешкой, окриком, торопливой грубой руганью, им не терпелось окунуться в дневную суматоху. В полдень они прочно сидели в своих машинах, и сквозь вонь бензина и разогретых моторов во всеуслышание кляли, на чем свет стоит, подлые трюки соперников, которые ухитрялись их обогнать, и тиранов полицейских, безмозглых пешеходов, и промахи собратьев, не столь искусных в том же ремесле. Каждый день они встречали опасности, которыми грозила им улица, так невозмутимо будто катили по глухим проселкам каждый день глазом не моргнув они пускались в приключения перед которыми в ужасе и отчаянии отступили бы храбрейшие уроженцы захолустных окраин пронизывающе сырой и холодной ранней весной они ходили в черных шерстяных блузах и кожаных куртках, но сейчас летом работали полуголые и видно было, как на худощавых жилистых телах под загаром и татуировкой змеями извиваются мышцы. Джордж смотрел на их мощные и точные движения почтительно и едва ли не со стыдом, ибо рядом с жизнью этих людей, которые научились наилучшим образом применять свои силы и таланты, его собственная жизнь — раздирающие его непримиримые порывы и желания, смутные планы, замыслы, труды, начатые с надеждой и, как часто бывало, заброшенные на полпути, все казалось бестолковым, неверным, все шло вслепую и кое-как. А пять раз в неделю по ночам вдоль обочины выстраивался в молчаливом ожидании длиннейший караван. Теперь фургоны были крыты брезентом, по правому и левому борту горели зеленые фонарики, да красновато тлели огоньки сигарет, так что едва можно было различить лица людей, которые негромко переговаривались в тени своих огромных машин. Как-то Джордж спросил одного шофера, куда они ездят по ночам, и тот объяснил, Филадельфию, оборачиваются к утру. В этих ночных машинах? Таких хмурых и тихих жила, однако, могучая сила и нетерпение, словно и они, как шоферы, только ждали приказа двинуться в путь. И от этого для Джорджа вдруг все становилось таинственным и радостным. Эти люди принадлежат к великому братству тех, кто любит ночь, и его соединяют с ними те же узы, ведь ночь всегда была ему не в пример милее дня и все его творческие силы достигали высшего накала в потаённом ликующем объятии ночной темноты. Ему знакомы были и радости, и тяжкий труд таких вот людей. Перед глазами вставала тёмная вереница машин, что с громыханием катили через спящие города, и лицо ему обдавало темнотой и свежим дыханием полей. Он видел, как согнулись над рулями шофёры, Они настороже, всем существом вслушиваются в сиреневый сумрак и впиваются глазами в дорогу, чтобы как-то отгородиться от пустынных ночных просторов. Знакомы ему были и придорожные буфеты, где они останавливаются перекусить, забегаловки, открытые день и ночь, там тепло светят мутные лампы, и то пусто, безлюдно, только дремлет за стойкой хозяин, важный грек, в белом фартуке, то вдруг все заполнится шарканьем и топотом ног, громкими резкими голосами, нахлынувших толпой шоферов. Они входят, усаживаются на поставленных в ряд табуретках и заказывают еду, и ждут, и голод их все острее от запахов чисто мужской еды, кипящего кофе, яичницы, и жареного лука, и шипящих на сковороде бифштексов. А пока едким, бесценным и ничего не стоящим утешением служит им сигарета. Они закуривают, заслонив огонек ладонью у твердых губ, и глубоко затягиваются, и медленный дым струится из ноздрей. Они щедро поливают бифштексы густым томатным соусом, Темными неотмывающимися пальцами разрывают ломти душистого хлеба и едят быстро, алчно, со свирепым наслаждением, накидываются на тарелку и кружку, точно дикие звери на добычу. О, он с ними, он из них и для них, он по-братски делит с ними радость и голод, до последнего жадного глотка, до последнего ублаготворенного вздоха блаженной сытости, до последнего медленно с наслаждением выдохнутого дымного колечка. В колдовской летней тьме их жизнь казалась ему прекрасной. Вот они мчатся сквозь ночь в рассвет, в утренние птичьи песни, в утро, несущие земле новую радость. И когда он об этом думал, ему казалось потаенно живущее во тьме неистовое и одинокое сердце человеческое, вечно молодо и не может умереть. Все то лето, лето 1929 года, он видел в большом окне склада напротив какого-то человека, который сидел за письменным столом всегда в одной и той же позе и смотрел на улицу. Когда бы Джордж не вскинул глаза, Тот неизменно сидел, сложа руки, уставясь в окно застывшим, невидящим взглядом. Поначалу Джордж его почти не замечал, такой тот был бесцветный, ненавязчивый, будто привычное пятно на выгоревших обоях. А потом его приметила Эстер, и однажды, кивнув в его сторону, сказала весело, «А вот наш приятель из агентства доставки, как ты думаешь, что он там доставляет?» — Сколько я смотрю, он ни разу палец о палец не ударил. — Нет, ты обратил внимание? — с жаром воскликнула она. — Просто непостижимо. Она громко рассмеялась, недоуменно пожала плечами и, чуть погодя, продолжала уже серьезно, озадаченно. — Правда, странно. — Ну, что, по-твоему, способен делать такой человек? — Как, по-твоему, о чем он думает? — Не знаю, — равнодушно отозвался Джордж. — Ни о чем, наверное. И они забыли про этого человека и заговорили о своем. Но с тех пор присутствие странного соседа досаждало Джорджу, и он, как завороженный, стал присматриваться и гадать, почему тот сидит, будто истукан, и куда уставился. И Эстер теперь каждый день чуть не с порога бросала взгляд на окно напротив И восклицала с веселым удовлетворением, с каким находишь знакомую вещь на привычном месте. «Ага, наш старый друг из доставки все еще смотрит в окошко любопытно. А сегодня он о чем задумался?» И со смехом отворачивалась. Минуту-другую, как всегда по-детски поддаваясь обаянию слов и ритмов, беззвучно шептала что-то бессмысла и толку. «Доставка, обставка, травка, муравка, вербавка». И, наконец, ликующе нараспев возвещала, «Он доставки не доставил, от работы не уставил». Джордж заявлял, что это не стишки, а чепуха, но Эстер, запрокинув голову, вся красная хохотала до слез. Однако понемногу они перестали смеяться, глядя на этого человека. Его служба казалась загадочной. Его невероятная праздность — Сперва их только забавляло, но потом они ощутили в этом странном, застывшем взгляде что-то внушительное, важное, даже грозное. И за дня в день перед глазами этого человека с громом неслась по улице хлопотливая жизнь. И за дня в день подъезжали огромные фургоны, бурлил людской водоворот. Торопливо, со злостью делали свое дело шоферы, грузчики, упаковщики, кричали, бронились а человек у окна ни разу на них не посмотрел, ничем не показал, что слышит их, он словно бы вовсе их не замечал, просто сидел, уставясь в окно застывшим невидящим взглядом. На своем веку Джордж Уэббер видел многое множество всяких, казалось бы, пустячных мелочей, которые, однако же запали в память, застряли в ней, будто репьи в собачьей шерсти. И всегда именно какая-нибудь мелочишка врезалась ему в сердце мгновенным озарением, открывая что-то бесконечно глубокое и значительное. Так он запомнил, запомнил навсегда серьезное и сияющее лицо Эстер, как оно нежданно вспыхнуло перед ним и тотчас исчезло, в серой безликой толпе на Таймс-сквер. И также запомнились двое глухонемых, которые разговаривали друг с другом на пальцах в вагоне метро. И смех детворы, что внезапно зазвенел в час заката на унылой безлюдной улице. И девушки, которых он видел из окна, выходящего в проулок, как они в своих коморках изо дня в день опять и опять стирают и гладят, Убогие наряды в вечном ожидании гостя, того, кто никогда к ним не придет. И вот теперь к этим бережно хранимым в памяти пустякам прибавилось лицо незнакомца из агентства доставки, тупое, бледное, непроницаемое, и этот словно навек застывший равнодушно печальный взгляд в огромном городе, в лихорадочно-бурлящем хаосе, где все так быстро появляется и проходит, исчезает и тут же забывается, всегда одинаковое, спокойное, бесстрастное лицо это стало для Джорджа символом незыблемости. Ибо день за днем наблюдал он этого человека и силился разгадать его тайну, и, наконец, казалось, нашел ответ. И потом много лет вспоминалось ему это лицо, и всегда таким, каким он видел его как-то под вечер в конце лета. Заходящее солнце уже не слепит и не жжет, лишь окрашивает нагретый задень кирпич старого здания каким-то грустным призрачным светом. А у окна, как всегда, сидит тот человек и смотрит, смотрит, не дрогнет немигающий взгляд спокойный и печальный и лицо этого человека точно стены тюрьмы где томится пленный дух лицо его стало для Джорджа ликом тьмы и времени оно было безмолвно и однако у него был голос голос которым словно говорила вся земля То был голос вечера и ночи, и в нем слились воедино речи всех тех, что прошли через горячку и неистовство дня, и теперь мирно оперлись на вечерние подоконники. В нем была вся необъятная тишина и усталость, что охватывает город в сумерки, когда окончился еще один суматошный день. И все вокруг — улицы, дома, восемь миллионов человек — с устаым и грустным облегчением медленно переводят дух и в этом единственном безязыком голосе можно было различить все их разноязыки речи дитя говорил этот голос дитя наберись терпения и веры ибо из многих дней состоит жизнь и всякий час настоящего Минит, сын, сын, ты бывал безумным и пьяным, бешеным и неистовым, тобой владели ненависть и отчаяние, и все темные бури, какие сотрясают человеческую душу. Но так бывало и с нами. Ты убедился, что земля слишком велика, ее не объять за одну твою жизнь». Ты убедился, твой мозг и мышцы куда слабее, чем сжигающие их желания и стремления, но так бывало всегда и со всеми. Ты спотыкался во мраке, метался на распутьях, блуждал, сбивался с дороги, но, дитя, так от века повелось на этой земле. И теперь, когда ты изведал безумие и отчаяние, и еще не раз отчаешься вновь, прежде чем настанет вечер. Мы, что уже пытались взять приступом эту неистовую землю и потерпели поражение, мы, кого доводила до безумия непостижимая горькая тайна любви, кто жаждал славы и испытал все, чем полна жизнь, смятение, боль, ярость, и вот теперь, сидя у окна, спокойно смотрим на все, что никогда уже нас не встревожит, Мы говорим тебе, не падай духом, Ибо, поверь, все пройдет. За наш век блеснуло и сменилось столько мод, Столько возникло и отжило новинок, Столько забылось слов, столько имен возносилось В сиянии славы и рушилось в бездну. А теперь мы знаем, мы недолгие гости, чьи шаги не оставляют следа на бесконечных дорогах жизни. Мы больше не вступим во мрак, не поддадимся мукам безумия, не признаемся в отчаянии, мы огородились глухой стеной. Нам уже не придется слушать, как часы отбивают время под чуждым небом и просыпаться поутру в чужой стране с мыслью о родном доме. Наши скитания окончены, и голод утолен. Брат, сын, товарищ, знай, мы долго жили и много видели, и оттого теперь нам довольно обладать совсем немногим, и пусть все остальное в мире проходит мимо нас. Есть на свете такое, что никогда не меняется. Есть такое, что остается навсегда. Прильни ухом к земле и слушай. лепет лесного ручья в ночи, смех женщины в темноте, звонкий дробный стук гравия под граблями, полуденность рек от кузнечиков на знойном лугу, Тончайшая паутина детских голосов в ясный день, Вот что навеки неизменно. Блики солнца на играющей волне, Сияние звезд, чистота утра, Соленое дыхание моря в гавани, Ветви в набухших почках, Окутанные дымкой, нежнейшим оперением Новорожденной листвы. И во всем этом что-то мимолетное, навеки неуловимое, острым шипом пронзающее сердце весна, пронзительный без языки клич — вот что остается навеки неизменным. Все, что от самой земли, не изменяется. Лист, блинка, цветок, ветер, который плачет и засыпает — и пробуждается вновь и деревья чьи окоченелые руки содрогаются и стучат друг от друга во мраке и прах давным давно зарытых в землю влюбленных все что рождает земля в каждое время года все что течет и меняется и вновь возникает на земле все это прибудет неизменным ибо возникает из земли а она не меняется, и возвращается в землю, а она вечна Одна только земля, неприходящая, и она пребывает вовеки. И тарантул, ехидна, гадюка тоже не меняются. Боль и смерть навсегда остаются те же, но что-то бьется, словно пульс, под асфальтом мостовых, бьется, словно крик, под камнем зданий, под тяжкими шагами уходящего времени, под жестоким копытом зверя, дробящего кости городов, что-то прорастает, как цветок, вновь прорывается из земли, и бессмертная, навеки верная, вновь оживает, словно апрель.